Глава девятая «Мне нужна твоя помощь», — заявил Мартыненко. Не успела Рита уточнить, какая именно, он продолжил. "Елка на чердаке имеется, как и игрушки. Если мы решим, что будем ее ставить, наряжать и прочее, то надо, чтобы ты принимала коробки. Что скажешь?» Снова это мы. За последний час Риту одолели сомнения. Правильно ли она делает, что остается в доме Мартыненко? Да еще и новогодний ужин готовит, который, впрочем, сама есть тоже будет. Но не погречилась ли она с елкой? Савелий встал в дверях ожидая от Риты ответа. Выглядел он снова серьезным и собранным. Может, что-то случилось? Рите не понравилась последняя мысль. Запереживать ему она не намеревалась, тут иное. От настроения Савелия частично зависела и она сама. «Я за елку. «Значит, будет». Савелий, больше ничего не говоря, развернулся. Рита пошла за ним. Какие же у него широкие плечи. И сам он высокий. Фил много времени проводил в зале. Она тоже с ним ходила. До определенного момента. Рита нахмурилась. «А ведь реально...» Если отмотать время назад, можно было заметить изменения, происходящие с Филом. Они и не бросались в глаза, но в какой-то момент бывшему мужу захотелось чуть больше свободы. Он предложил Рите заниматься спортом днем, сам же предпочел вечер обосновав это тем, что они с парнями потом в бар заглядывают. Почему она не заметила, как он от нее отдалялся? А заметила бы, и что дальше? Стоит ли удерживать того, кто не ценит, что имеет? Савелий, а ты женат? Вопрос сорвался с губ прежде чем она успела подумать, что не стоит интересоваться чужой личной жизнью. «Был», — обернувшись, ответил мужчина. «Не вовремя вернулся из командировки, застал жену с соседом. Все по классике». У меня тоже классически вышло. Зачем-то продолжила она развивать тему. Я устроила сюрприз мужу на наш юбилей. Позвала его маму, друзей. А он заявился домой с любовницей? Недобро, усмехнулся Мартыненко. Угу. И ты с тортом а гости готовы уже кричать? Горько? Так и было. Весело. Точнее, ничего веселого. «Вот и делай вам сюрпризы», — пробормотала Рита, задетая его саркастическим тоном. Она не знала, чего ждала от Савелия. Какой реакции? «Почему это вам? Я лично всегда с уважением отношусь к сюрпризам». «О, конечно. Я помню твое уважение». Он остановился неожиданно. Рита, умудрившись затронуть тему, которая вчера, казалась исчерпала себя, потонула в своей женской обиде и едва не врезалась в спину Савелия. Вовремя затормозила, интуитивно задрав подбородок кверху. Этого делать не стоило потому что лицо мужчины оказалось куда ближе, чем предполагалось, и она смогла рассмотреть множество эмоций, что отразились на нем. Не было ни злости, ни раздражения, скорее, сожаления и боль. Он едва заметно прищурил глаза, Словно не мог совладать с мимикой. Потом быстро расслабил и шумно вздохнул. «Оправдываться больше не буду, Рит. Я виноват, точка. Подумай, как я могу компенсировать тебе ущерб. Работа, деньги. Обсудим». Сказал и зашагал дальше по коридору. Рита же ощутила себя гадко. Себе настроение испортила. Ему тоже. А впереди новогодняя ночь. И день вроде бы неплохо начинался. Смысл в том, что она постоянно будет откатываться ко вчерашнему? Случившегося не исправить? Мартыненко не похож на насильника. Она сильно сомневалась, что у него проблемы с женщинами. Как бы сказала тетя Саша, мужик видный. С деньгами тоже проблем нет. Глупо получилось. Если она решила, что произошедшее вчера в прошлом, зачем снова завела тему? Она ничего ему не ответила. Гордость гордостью, но, учитывая, в каком она положении, от помощи отказываться глупо. Пусть сначала метель закончится. Они выберутся из заточения, и там видно будет. «Нет, не получится», — донеслось с чердака, на который вела Откидная лестница. «Что не получится?» «Коробки тяжелые». «И что?» «И то». «Продуктивный ответ, Савелий. Давай уже, передавай мне их сюда вниз. Как-то же их поднимали. Справлюсь я». «Ты мелкая». Снова прозвучало настырное сверху. «Статуэточка, да?» Вслух Рита подобное не сказала, на этот раз сдержавшись. «Я елку хочу, поэтому спускай ты уже эти чёртовы коробки, Мартыненко». «Ну, смотри, я предупредил. Хотя нет. Слушай, а если мы с тобой поменяемся местами?» «В смысле?» «В прямом». «Ты будешь подавать, я принимать». «То есть ты мне предлагаешь залезть туда?» Для пущей убедительности Рита ткнула пальцем куда-то вверх. «Так точно». В чердачном проеме появился Мартыненко. И на этот раз он улыбался. Подзадоривающе так. Рита готова была поклясться, что он собрался взять ее на понт. Или в его шовинистической голове мелькнула шальная мысль, что Рита ни за что не залезет на чердак. «А давай!» — приняла она вызов. Брови мужчины медленно заскользили кверху, что, собственно, и требовалось доказать. Сказано — сделано. Ступив на первую ступень раскладной лестницы, Рита растеряла изрядную долю азарта и адреналина. Она никогда не любила высоту. Но ничего, как оказалось, у страха глаза велики, и вскоре она оказалась на чердаке, который, так назвать, Язык не поворачивался. Целая комната, уставленная мебелью. Старинными вещами даже, возможно, некоторые представляли собой антикварную ценность. Рита на несколько секунд залюбовалась. Красиво тут. Неожиданно захотелось даже задержаться здесь подольше, и все всё рассмотреть. Но девушка вернулась к коробкам, толкнула первую в направлении прохода и поняла, о чем говорил Савелий. Предупредил он, ага, толку-то. Коробки на самом деле оказались тяжеловатыми. Даже не так, скорее... Объемными. Рите удалось их кое-как сдвинуть к самому краю. Савелий опередил ее и залез на нижние ступени. Аккуратно подавай. Как будто она без его напутствий не знает. Первыми шли коробки с игрушками. Далее последовала и елка. Разбитая на несколько частей. Все дело сделано. Вроде бы. Сав дрожащим голосом позвала Рита мужчину, внезапно осознав, что она ни за что в жизни не повернется спиной к проходу и не будет нащупывать ногой лестничную балку. Ноги задрожали. Руки, как выяснилось, тоже. Перед глазами начинало все плыть. Стоило посмотреть в проем для спуска. «Что?» «Я... я не слезу. Я тут останусь. Можно?» «Рит, не дури. Давай спускайся». «Нет». «Рита». «Нет». Протянула она, цепляясь в стену. Точнее, в косяк чердачного люка. Снизу послышалось отборное ругательство. «То есть ты останешься там, наверху?» Последовало уточнение. «Угу». «И пятью минутами ранее ты была не в курсе, что боишься высоты, Дарит? «Иди к черту, Мартыненко!» — прошипела она, сама себя не узнавая. «Я бы с радостью, да законы гостеприимства не позволяют оставить гостью на чердаке». Ей послышалось, или теперь в голосе Савелия появились веселые нотки? «Ему там что, смешно? Реально?» Риту окатило жаром. А она еще упрекала себя, что накручивает мысли в отношении Савелия. А он дыхания тоже не хватило, и девушка присела на корточки. Когда она последний раз куда-то поднималась, не на лифте. Рита лихорадочно пыталась вспомнить, и мимо ничего в голову не приходило. И главное, ведь ничего не предвещало беды. «Рита, а если серьезно, в чем проблема?» Голос Савелия раздался рядом. Боковым зрением девушка увидела, как мужчина начал подниматься по лестнице, явно намереваясь попасть к ней на чердак. «Стой, где стоишь!» просипела она. «То есть мне не подниматься к тебе?» Рита энергично завертела головой, не подумав о том, что Савелий ее не видит. «Рит, ты боишься высоты? Ты об этом не знала или забыла? Или это внезапный приступ?» «Да не знаю я!» Снова на повышенных тонах пропищала девушка. Голова неприятно заныла. Перед глазами поплыли настораживающие черные мошки. «Зашибись. И как мне тебя снимать?» «Хороший вопрос. Понятия не имею». «По-хорошему, ты должна сейчас повернуться ко мне спиной». Я тебя буду страховать. Но мужчина сделал акцентную паузу, за время которой Рити захотелось его пришибить чем-то тяжелым. Это сделать будет нетрудно, учитывая, сколько на чердаке всяких вещей и то, что она сверху обронит что-нибудь невзначай. Убить такого бугая, как Мартыненко, навряд ли получится. Да и не ставила она перед собой подобной цели. Зато моральное удовольствие получит. Сто процентов. Тогда мне придется тебя поддержать. Между тем, ничего не подозревая о ее коварных планах по членовредительству, Продолжил мужчина. Скорее всего, за бедра или за задницу. Или второй вариант. Я поднимаюсь наверх и спускаю тебя, держа за руки. В этом случае тебе предстоит полностью мне довериться. Оба варианта мне не подходят. Рит, я против. Да что ж такое, не девка. Она не расслышала, но Мартыненко точно что-то сказал. Рита опустилась на бедра. Ей уже было наплевать, что на чердаке целую вечность никто не убирался, и на всех поверхностях скопился приличный слой пыли, которая благополучно взметнулась в воздух и осела на слизистых Риты, От чего-то громко чихнула. Черт знает что. Честное слово. Ее злоключение когда-нибудь завершатся. Она искренне попыталась помочь человеку. И что в итоге? От мысли, что Савелий будет ее трогать, она испытала смутное волнение. Рита нахмурилась и прислушалась к себе. Страха и отвращения точно не было. И это настораживало куда сильнее даже того факта, что она застряла на чердаке. Есть третий вариант Мартыненко. Негромко пробормотала она, поглядывая на просматриваемый в чердачном проекте темный затылок. «Слушаю. И, кстати, когда ты меня называешь Савой, мне нравится куда больше». Это было один раз. И это не считается. Рита поймала себя на том, что, несмотря на абсурдность ситуации, они разговаривают по-человечески. «Ладно, как скажешь, спорить не стану. Давай, выдавай свой вариант». Ты мне сюда приносишь вина, закуски, можно даже шампур шашлыка, и я устраиваю здесь на ночь. Ты в курсе, что у тебя на чердаке даже диван имеется? То, что Савелий хохотнул, было ожидаемо. Она бы тоже повеселилась, если бы не была непосредственной участницей. А мне предлагаешь... Здесь разместиться. Почему здесь, на кухне или в зале перед камином? А если ты напьешься и свалишься? Что мне потом делать? Теперь он даже не скрывал веселых ноток. Личная охрана должна уметь оказывать первую медицинскую помощь. Непонятно до чего они договорились, их прервал. Телефонный звонок. Статуэточка, я отвечу, окей? Ты как, одна посидишь минутку?» Казалось бы, ничего такого Савелий не сказал. Мелодия звучала громко. Значит, телефон лежал где-то рядом. А у Риты по сердцу точно ножом полоснули. «Ведь он незнакомый человек». Заботиться о ней он не должен. И все же... Думаю, что за минуту не свалюсь. Намеренно ворчливо отозвалась она, чтобы скрыть неловкость. Савелий спрыгнул с лестницы и куда-то отошел. Мартыненко, — послышалась сдержанная, — Значит, звонили ему с незнакомого номера. Рита встрепенулась. Это могла быть и Аля. Ее догадку подтвердили следующей фразой. «Да, Маргарита Кашерова звонила вам с этого номера. Она у меня сейчас находится. И, может быть, вы мне поможете...» Потому как менялась интонация Мартыненко, Рита приготовилась. Сейчас что-то будет. И она оказалась права. «Ваша подруга сидит на чердаке и отказывается оттуда спускаться». Услышав реплику, Рита едва не поперхнулась собственной слюной. «Вот зараза!» «Нет, вам не послышалось. Я выразился совершенно ясно. Она залезла на мой чердак и сейчас там обустраивается. Говорит, что новогоднюю ночь будет встречать среди антикварных и не очень вещей». «Нет, девушка, я не пьян». «Пока так точно». «И подруга ваша тоже не пьяна». Это мы елку так снимали. Меня зовут Савелий, а вас Алевтина, очень приятно. Губы Риты, помимо ее воли, растянулись в улыбку, и она поспешно зажала их рукой. Бедная Аля, сложно представить ее реакцию. Где мы находимся? Я дома. А. Она? Да-да, вы уже в курсе, где она. Территориально вас интересует? Я сосед Риты. Совершенно верно, по поселку. Дать телефон вашей подруге? Да с удовольствием. Может быть, вы на нее как-то повлияете? Знаете, меня не прельщает перспектива встречать новогоднюю ночь на чердаке. А придется, я же не оставлю вашу подругу там, в гордом одиночестве. Савелий снова появился на горизонте. Все, передаю трубку. Приятно было познакомиться, Алевтина. Рита, держи это тебя. В проеме показалась мужская рука с телефоном, и на несколько секунд. Рита зависла. Красивая, такая, по-настоящему мужская, с длинными пальцами, кое-где костяшки сбиты. Рита приняла телефон, стараясь не касаться Савелия. «Аля, привет!» «Я ничего не поняла», — бодро засмеялась подруга. «Ты мне, главное, скажи, ты норм?» «В безопасности?» «Да». У Риты даже не возникло тени сомнения с ответом. Это она поймет уже потом. «Окей, долго разговаривать не могу, у меня тут крем готовится. Но я правильно поняла, что у тебя там новогодние приключения вовсю буйствуют?» а, «Почти...» «Почти не считается. У меня ночью котел сломался». Я пошла к соседям за помощью, а как на чердаке оказалось? Залезла за елкой. Стоп, притуль. То есть, котел вы не починили, и сосед предложил провести праздники с ними или с ним. Он один в доме. Женат. Паспорт обязательно у него посмотри. Уже сам показал. «Какой молодец!» — не без легкой иронии заметила Аля. «Хвалю. А почему ты на чердаке-то продолжаешь сидеть?» «Не могу спуститься. Голова кружится, и страх дикий. Паника какая-то накатывает». Честно призналась Рита. «Это нервное. Но я не вижу причин для беспокойства». По разговору мужчина тебе достался адекватный, с юморком, то, что надо. Ну, так пусть он и снимет тебя. В чем проблема? И попочку твою заодно потискает. Учитывая, что с ней произошло накануне, последняя реплика должна была вызвать у Риты полное отторжение, даже страх и отвращение. Ничего подобного. Наоборот. Представив, как та самая рука, что передавала ей телефон, дотронется до бедер, Рита вспыхнула, как спичка. Нет, с ней что-то не так. Ее поимели ночью против ее воли. А она что? С ума сошла? Тут еще метет, Аль, поэтому связь не всегда работает. Когда метель пройдет непонятно. Кто твою симку блокнул, даже спрашивать не буду. Не надо, вздохнула Рита. Тут понятно и без слов. Ритуль, что я могу тебе сказать? С наступающим Новым Годом, любимка моя, пусть он тебе принесет настоящее счастье. И конкретного мужика, если уже не принес, Ай, я еще не закончила. Дальше что у нас по плану? Ах, да, стабильность, финансовая прежде всего. Поэтому жду тебя на работе. Будем делать мир слаще, а значит, добрее. Жилье у тебя, слава богу, появилось. Тут я немного спокойно И оторвись, что ли, подруга это заслужила. Рита мотнула головой, не то опровергая слова Али, не то еще что-то. Она тоже пожелала подруге счастья и удачного года, после чего нажала на отбой. «Савелий?» «О, ты тут?» «А где я еще могу быть? Вдруг ненароком свалишься?» С вывихом еще справлюсь, а если перелом, что делать будем?» Смешно ему. Самое парадоксальное, что Рита не испытывала к нему злости. Другой бы на его месте давно покрыл Риту матом, пройдясь по ее умственным и другим качествам. А этот прикалывается. «Если я не слезу...» Ты на самом деле поднимешься ко мне? С салатом, но без шашлыка. Мартини еще могу прихватить себе водки. Винатом. Рита, ты только подумай, что мы с тобой будем делать вдвоем на чердаке, когда напьемся без телевизора. По телефону поздравления будем смотреть и слушать, нашлась она. «Рид!» Теперь в его голосе слышалось предупреждение. И ее переклинило. «Попочку потискает, значит». «Ну и пусть». Тискал уже. И ещё как. «Мартыненко, снимай меня!» — решительно произнесла она, приподнимаясь. «Каким вариантом?» — мгновенно подобрался он. «Первый». «Окей. Okay. Помнишь, что надо делать? Аккуратно поворачивайся спиной к проему и нащупывай лестницу». «Она нас двоих выдержит?» «За это не переживай». И снова странная уверенность в том, что Савелий не допустит, чтобы она... Упала и навредила себе. Она протяжно выдохнула и сделала, как он велел, чтобы почти сразу ощутить, как мужские руки опускаются ей на бедра. Вот так, вроде совершенно безобидно, сжал и сжал, крепко фиксируя. А по телу Риты побежали. Искры, много-много, везде. Я тебя держу. Давай еще вниз. Рита опустила ногу дальше и только тогда поняла, в какой на самом деле она находится позе. Ее бедра и лона по факту маячили над его лицом, близко. И Чёрт побери, будь она неладна, если он не подумал о чем то похабном. Как и она. «Расцепляй пальцы, я тебя сниму», — раздалось снизу. Какой расцеплять? Рита зажмурилась и сделала так, как он велел. И, о чудо, она не рухнула никуда вниз с оглушающей скоростью, Ничего не сломала, боль не пронзила ее тело. Наоборот, ее опрокинули на мужскую грудь, по которой Рита заскользила, опускаясь на пол. При этом мужские руки взметнулись кверху, пройдясь по ее ребрам и останавливаясь в зоне подмышек. «Стоишь? Нормально? Голова не кружится, не тошнит?» Голос мужчины шел откуда-то сзади. Точнее, Рита отлично знала, откуда. Она прижималась спиной к его груди, и он продолжал ее удерживать, опасаясь, что ей может быть плохо. В горле постыдно запершило. Наверняка у него сработали инстинкты, он же обучен. А если нет? Если он сам по себе такой, заботливый, что ли, внимательный, простой и одновременно ужасно сложный, с очень сильными руками. И сам он сильный, натренированный.